Гарднер и невидимое Гарднер жил теперь в чудесном доме, в Нажане, на берегу Марны. Я заехал проведать его в первые же дни моего пребывания в Париже. Последний раз мы виделись два года тому назад. Он принял меня с восторженностью, в которой я отметил некоторую возбужденность. Это меня удивило ибо я всегда знал Гарднера как самого флегматичного из химиков. Постарел. Скорее изменился. Теперь Гарднер был нервозным, беспокойным, говорливым мужчиной с пылким, но слегка рассеянным взглядом. Он выглядел так, словно его занимало что-то другое, поэтому одними из моих первых слов были такие. — Скажите, Гарднер, может, я не кстати? Он взял мои руки в свои. — Вы, дорогой Краус, что за мысль? Уверяю вас, ваш визит — то, чего я желал больше всего на свете. — Вы очень любезны, — произнес я с улыбкой. — Вот только так отвечать не надо. С моей стороны это была отнюдь не банальная вежливость, Краус. Держа меня за плечи, он долго смотрел мне прямо в глаза, затем резко отстранился и принялся расхаживать взад и вперед по комнате, кусая ногти, беспрестанно почесывая подбородок, и порой останавливаясь у большого окна, выходившего на реку и прелестную рощицу. Внезапно он пристально уставился на меня своими зрачками, которые обычно смотрят на вас разве что мельком. «Краус, вы лучший из всех, кого я встречал в своей жизни. Надежнейший из друзей. Кто-то должен узнать, чем я занимаюсь. Это будете вы». Ничего не ответив, я постарался принять серьезный и важный вид. Он пребывал в раздумье еще три или четыре минуты, показавшиеся мне целой вечностью. Затем, наконец, решился и, нервно поведя плечами, сказал, «Ах, тем хуже. Видите ли, Краус, я просто не знал, как вам открыть мой секрет. Должен ли я рассказать вам его?» или же изложить письменно, или же использовать какой-то другой способ. Чем больше я над этим размышляю, тем вернее мне кажется, что лучше бы мне об этом и не думать вовсе. Я абсолютно ничего о них не знаю. Мне неизвестно ни что они чувствуют, ни что они знают. Быть может, они даже умеют читать мои собственные мысли. — Хм, — пробормотал я, — о чем вообще речь, мой дорогой гарнер Пойдемте, Краус. Он провел меня через всю свою лабораторию, являвшую собой впечатляющее и необъяснимое зрелище. То был просторный светлый зал, заполненный непостижимыми штуковинами, загадочными приспособлениями, кристаллическими отблесками, красными огнями, звуками кипящих жидкостей, поднимающимися к потолку газами, малоприятными запахами. Затем по узкой лестнице мы с Гарднером поднялись в еще более просторное помещение, которое он осветил при помощи мощной дуговой лампы, так как там было темно, как в погребе. Выразительно подмигнув мне, он коротким жестом указал на вереницу отходящих от стены труб, снабженных кранами. Судя по всему, через эти трубы газ поступал в нагревательные приборы. Гарднер торопливо пояснил, что они соединены с лабораторией. Меня все больше и больше удивляла неустойчивость его взгляда. Он, этот взгляд, беспрестанно бегал сверху вниз и справа налево. Так больной, подверженный галлюцинациям, вопрошающе осматривает пустоту, опасаясь увидеть там внезапно возникших призраков. Гарднера вновь охватило сильнейшее беспокойство. Он опять, уже в третий раз, нервно дернул плечом и шепотом наклонившись к моему уху, изложил странную концепцию своей затеи. — Лучше, Краус, я расскажу все как можно скорее. Так будет благоразумнее всего. — Слушайте же, Краус, именно здесь взором людей должен впервые предстать невидимый мир. — Невидимый мир? — пробормотал я, глубоко изумленный. Гарнер с нетерпением тряхнул головой. — Полноте! Вы и сами прекрасно знаете, что наши пять органов чувств не способны воспринимать все, что существует. Для полного восприятия мира таких органов чувств, вероятно, потребовались бы тысячи. Мы окружены целой кучей вещей и существ, которых не видим, не слышим, никак не чувствуем, потому что они невидимы, безмолвны, неосязаемы и так далее и тому подобное. Такова тайна посреди которой мы живем. Тайна, которую нельзя отрицать. За последние сто лет наука открыла столько вещей и существ, о которых раньше и не подозревала, что теперь можно не сомневаться. Мы не так одиноки на нашей планете, как нам казалось. Нас окружают невидимые спутники. Они сталкиваются с нами бесшумно, возможно, даже проходят сквозь нас. Они вмешиваются в нашу жизнь, а мы о том даже не догадываемся. Их присутствие, вероятно, как-то на нас влияет. Без них мы бы не были такими, какие мы есть. Это так верно, как и то, что без микробов и радиации у нас была бы совершенно другая жизнь. Возможно даже, хотя это и ужасное допущение, что среди этих невидимок есть такие, которые могут подчинить нас себе. Право же, Гарднер. Да-да, Краус, мы полагаем себя свободными, но так ли это? Поступки, которые мы совершаем, будучи уверенными, что подчиняемся только лишь нашей собственной воле, не являются ли они результатом побуждений, внушений, тиранических приказов, отдаваемых неуловимыми деспотами? Возможно, Мы имеем дело с деспотами гораздо более сильными, чем мы сами, и с более умными. Быть может, человечество всего лишь их скот, скот, которым они питаются. Когда мы страдаем, когда мы больны, как знать, вдруг это они забирают у нас энергию, флюиды или еще что-то возмещая таким образом собственные физиологические потери. Когда мы умираем, может, это они нас убивают? Какая жуть! — пробормотал я. Так или иначе, — продолжал он, — я нашел способ делать на какое-то время видимым то, что обычно таковым не является. В этом тщательно запертом зале, который я намерен наполнить кое-какой газообразной смесью, все невидимое предстанет моему взору. Я увижу, Краус, как вижу сейчас вас, то, что никогда не видел ни один человек. Существ, которых не воспринимают наши органы чувств, их тела, их движения. Это станет началом ожесточенной борьбы. По крайней мере, Началом безграничной эры наблюдений. Когда я говорю, что нашел... Нет. Мне нужна еще неделя, и все будет готово. И тогда меня ждет оглушительный, бесподобный триумф. Разве что... Договаривайте. Чего вы опасаетесь? Вы и сами это прекрасно знаете, Краус. Иначе не были бы так бледны. Вы сильно заняты в Париже? — спросил он уже более холодным тоном. — Сможете навещать меня каждый день? Я был бы вам за это крайне признателен, мой дорогой друг. Машиной сюда можно добраться довольно-таки быстро. — Хорошо, договорились. Но скажите, Гарнер, как, по-вашему, выглядят эти существа, эти чудовища? — Тише! — прошептал он. Мы и так были слишком болтливы. Если наша безмолвная мысль для них закрыта, и если они понимают лишь наш язык, то все, что я только что вам сказал, выдало меня с головой. Я посмотрел на него так, как никогда ни на кого не смотрел. Я испытывал непомерную гордость от того, что нахожусь рядом с исключительным сверхчеловеком. А потом вдруг меня как-то смутило его вечно настороженное лицо — Я покинул его, будучи весьма озадаченным. В следующие два дня я, как и обещал, приезжал к нему. Гарнер не сказал мне больше ни слова о своих изысканиях, но они внушали страсть и восторг нам обоим, и взгляды, которыми мы обменивались, говорили сами за себя. На третий день, впустив меня в дом, он дрожащим голосом произнес «Нашел! Завтра же всем займусь!» Но на рассвете Гарнер умер от апоплексического удара. Случайность, переутомление, казнь не вызывало сомнения лишь одно – он был мертв. В запечатанном конверте, вместе с письмом, в котором ученый предвидел вероятность своей смерти, он оставил мне сложную формулу, благодаря которой для него должно было стать видимым все то, что до сих пор скрывала от нас природа. Гарнер давал столь скрупулезно расписанные практические указания, что я решил и сам провести этот невероятный опыт. Возможно, я не принял всех мер, необходимых для манипуляций с химическими веществами. Возможно, я не защитил себя должным образом от эманаций, испарений и лучей. Но вышло так, что с позавчерашнего дня у меня болят глаза, и стремительно садится зрение. Окулист, которого я посетил, не смог с точностью определить причину этих расстройств, но не стал от меня скрывать, что если они продолжатся, я могу ослепнуть уже через несколько часов. Мой бедный Гарнер, простите меня, невидимое меня пугает. Я вынужден отступиться.